Документ 17. Секретно. Наркомат внудел Белорусской ССР. Управление по делам интернированных и военно-пленных. Отдел наружного наблюдения. Минск, улица Ленина, 17. Дата. 11 октября 1939 года. Тема. Наблюдение за Вольфом Григорьевичем Мессингом, беженцем. Содержание. Отчет капитана госбезопасности Токмакова. К сожалению, нам не удалось уточнить личные данные капитана Токмакова. Вероятно, он погиб в ходе Второй мировой войны. Примечание израильского редактора. Перебежчика, называвшего себя Вольфом Мессингом, я узнал сразу по имевшимся фотографиям, но решил проверить, не подсунула ли нам немецкая разведка двойника. «Вы тот самый, Вольф Мессинг?» – спросил я по-польски. «Да, тот самый», – ответил перебежчик. «Можете доказать?» Могу. Доказательством идентичности послужило бы чтение моих мыслей. Я пытался их скрыть, хотя и не верил в подобный цирк. Мое дело было всего лишь показать человека, лейтенанту Войцеховскому. Войцеховский Томаш, польский коммунист, работал учителем. Эмигрировал в Советский Союз, где стал сотрудником КВД БССР, Управления по делам военнопленных и интернированных. Сопровождал Мессинга первое время после бегства Вольфа Григорьевича из Польши в Бресте и Минске. Примечание израильского редактора. Перебежчик и говорит. «Скажите тому, кто наблюдает за нами, что он может войти и рассмотреть меня получше. Лишний человек нам не помешает. А еще лучше пригласить человек десять. Чем больше свидетелей, тем лучше». Тогда лейтенант Войцеховский вошел и сказал. «Да, это Вольф Мессинг, товарищ капитан». «Пан Мессинг, я бывал на ваших выступлениях в Варшаве. Моя фамилия Вайцеховский, я переводчик». После этого мы с товарищем-лейтенантом устроили проверку. Товарищ Вайцеховский написал задание «Открыть верхний ящик стола и достать из него устав в красной обложке». И передал бумажку мне. Я прочитал написанное про себя, и гражданин Мессинг действительно открыл верхний ящик, доставая устав. а Затем товарищ Вайцеховский написал адрес управления, И я снова прочитал его. Написано было по-польски. Гражданин Мессинг в точности повторил написанное. Причем товарищ лейтенант допустил ошибку, пропустив букву «З» в названии улицы Дзержинского, а перебежчик именно так и сказал. Результаты испытания убедили нас, что перебежчик действительно является Вольфом Григорьевичем Мессингом. После чего я выписал нужные документы, и лейтенант Войцеховский, сопровождающий Вольфа Мессинга, отбыл в Минск в распоряжение ОВПИ НКВД БССР.